Существует легенда, что по количеству зарубок на батоне можно сказать, сколько ему лет. Наконец-то добился разрешения на выезд в Израиль Иван Степанович Иванов, сделавший обрезание в четвертый раз. Девушка говорит врачу, доктор, ну прям не знаю, как вас отблагодарить. Знаете, знаете как.